«Эй!» — произнес Том, когда поднял трубку. «Все в порядке?» «Нет». «Шарлотта, что случилось?» «Что-то касательно Алисы?» «Нет, это совсем другое». «Просто ты плачешь. Притормози и скажи мне, в чем дело». И тогда я рассказала ему, что услышала от Молли. «Ох, Шарлотта!» В тот день, когда мы с Томом развелись, Я дала себе клятву, что не буду кидаться к нему всякий раз, когда мне станет трудно. «Твоя жизнь, твои правила», — сказала моя мать, когда я сообщила ей, что мы с ним расстаемся. «Твой отец ушел и попытался однажды вернуться, и я была достаточно глупой, чтобы ему это позволить, и ты знаешь, что случилось потом. Кроме того, дети не скажут тебе спасибо, если ты будешь...» то рубить с плеча, то передумывать. Но моей матери было проще. Она никогда не теряла чужого ребенка. «Позвони, Карен», — предложил Том. «Я не могу». «Конечно, можешь. Она же твоя подруга». «И что сказать? Я знаю, что ты мне больше не доверяешь». «Спроси ее, что она говорила. Том, почему ты всегда так все упрощаешь?» «А если она скажет мне, что говорила это? Что, если она скажет, что именно это и имела в виду?» Я плакала. Я знала, что мне не следовало ему звонить. Я не представляла, как буду выяснять у Карен, что она говорила. Я скорее позволю мыслям съесть себя, чем пойду с ней на конфронтацию. Остановившимся взглядом, я смотрела на свой телефон, размышляя. Что делать? Мой мобильный больше не был связующим звеном между мной и моими друзьями. Первоначальный шквал сообщений, которые я получала после праздника, заметно сократился. Теперь телефон пиликал оповещениями гораздо реже, чем до выходных, и его молчание было тревожным. Я в очередной раз открыла WhatsApp. что регулярно проделывала в предыдущие несколько дней. Но не нашла ничего нового со времени праздника. Я прокручивала вверх и вниз различные группы. Класс Молли, класс Джека, книжный клуб. Там всегда были сообщения, ожидающие, чтобы я их прочитала. Ни дня не проходило без того, чтобы кто-нибудь не задал вопрос о домашней работе или школьной форме, либо не создал новую группу для вечернего чата. Я оттолкнула телефон прочь. Я пыталась игнорировать мысль, которая начала меня беспокоить. Страх, что новые групповые чаты создаются без меня, что мои друзья хотят обсудить вещи, которые я не должна видеть. Но после того, что Молли рассказала мне, я начала верить. что это происходит. С тех пор, как журналист на пресс-конференции указал, что я была в Фейсбуке, когда пропала Алиса, я не заходила на свою страницу и даже удалила приложение из телефона. Каким-то образом я убедила себя, что просто вход на сайт станет спусковым к р ю ч к о м для мониторинга моей активности». как если бы кто-то ждал меня там, чтобы наконец сказать «Ха! Смотри! Вот она снова здесь! Она не способна без этого обойтись!» Я поделилась своими опасениями Содри, которая заявила, что они смехотворны, но я все же не рисковала. Когда дети вечером легли спать, я поняла, что больше не могу держаться. Мне надо принять все, что бы ни было сказано. «Мне нужно это знать». Я налила себе большой бокал вина, который взяла с собой в постель и, глубоко вдохнув, открыла свою страницу в Фейсбуке. Мое сердце учащенно билось, пока я прокручивала посты о предстоящих каникулах и высоких достижениях детей своих друзей. Нистово разыскивая, что именно, я сама не знала, Пост, в котором говорилось бы, какой ужасной матерью я оказалась. Много лайков и возмущенных смайлов под ним. Чем больше я смотрела, тем спокойнее становился мой пульс. Я не находила ничего подобного. Но затем я наткнулась на страницу «Помогите найти Алису», которую кто-то завел, попросив остальных поделиться и писать, если у них есть какие-либо новости. Ее создала одна из мам, которую я едва знала, хотя в какой-то момент мы стали друзьями на Фейсбуке. Я посмотрела фотографию профиля, на которой была она со своими двумя девочками. Если я ее не знаю, то Гаррия тоже не должна знать. И это заставило меня задуматься, почему она оказалась инициатором этой компании. Если кому и делать что-то такое, то скорее уж мне». Я бегло просмотрела комментарии, которые там оставляли другие пользователи, но их было так много, что я не могла прочитать все. Многие выражали поддержку и участие. Предостережение остальным не выпускать своих детей из виду, когда на наших улицах разгуливает монстр, молитвы. которые были скопированы и размещены вместе с личными словами надежды, что Алису найдут в ближайшее время. Некоторые решили поделиться своим мнением о том, что случилось. Многие думали, что это, скорее всего, тот же человек, который похитил м е й с о н а м о ё имя упоминалось несколько раз. Люди, которых я не знала, писали, как им жаль меня. «Это просто показывает». что вы не можете отрывать глаз от своих детей ни на минуту. Говорили они, «Никому нельзя доверять, даже на школьном празднике, и, не знаю, что хуже, потерять своего собственного ребенка или чьего-то». Я сделала большой глоток вина и неуклюже поставила бокал на тумбочку, чуть не опрокинув его. Мне тоже захотелось прокомментировать. Я понятия не имела, что сказать, но желала, чтобы они знали. Я была там, читала их мысли, дышала, жила в том аду, о котором они говорили. Я закрыла глаза, прислонившись спиной к изголовью кровати. с л ё з ы рвались наружу из-под век. Я могла прочитать между строк. Я знала... Все они думали об одном и том же. «Это моя вина, что Алиса пропала. Они были аккуратны со своими словами, но их чувства очевидны. Я проявила беспечность и потеряла чужую дочь. Я знала, они подразумевали это, потому что именно так подумала бы я, если бы на моем месте оказался кто-то другой». Это было то, что я сама думала о себе. Мне следовало бы пристать искать и убрать свой телефон, порадовавшись, что не нашла ничего ядовитого».